Будущее покажет, хорошо или плохо заменил он Герца Галерму. Усевшись на своего конька, Форера подробно рассказал мне обо всех переменах, происшедших при дворе, с тех пор, как граф Аливарес стал у кормила государственной власти. Через 2 дня после моего приезда в Мадрид я в послеобеденное время отправился к королю и встал на его пути, когда он проследовал в свой кабинет.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 И вспомнить черты своего ходатая перед прелестной Каталиной. Дабы Цепион ни в чём больше не мог меня упрекнуть, я из любезности к нему продолжал тот же манёвр в течение 3 недель. И наконец настал день, когда монарх, остановив на мне удивлённый взор, приказал позвать меня к себе. Я вошёл в кабинет, испытывая некоторое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 с Гориской крепости. Но вы были столь милостивы, что освободили меня. Я не считаю, что этим уплатил свой долг сентиляне, отвечал он. Недостаточно того, что я вернул ему свободу. Я ещё должен вознаградить его за страдания, которые он ради меня претерпел. В третьих последних словах в кабинет вошёл граф Оливарес.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 Я немидле вышел из кабинета и присоединился к сыну Каскалины, который горяня терпением узнать, что сказал мне король, пребывал в неописуемом волнении. Заметив на моём лице выражение удовольствия, он заявил: "Если верить моим глазам, то мы как будто не возвращаемся в Валенсию, а остаёмся при дворе" Весьма возможно, отвечал я, и немедленно же привёл его в восторг, изложив ему короткий разговор.